«О чем ты говоришь?» – запротестовала мать. «Там воюют. Никуда не поедешь. Я не позволю». В начале года между Данией и Германским союзом, куда входили Пруссия и Австрия, развернулись военные действия. Оба государства притязали на герцогство Шлезвик Гольштейн. Не найдя согласия в переговорах, Прусско-австрийские войска под командованием фельдмаршала Врангеля перешли к границу и начали боевые действия. Уступающая в стиле датская армия под командованием генерала Меца вынуждена была отступить. Однако на море датский флот нанес поражение прусской, а затем и австрийской эскадром. Это была небольшая по масштабам и непродолжительная война, Но велась она по современным правилам и новейшими средствами вооружения. И Скобелю хотел поближе познакомиться с ней, побыть непосредственно в войсках, говорить с теми, кто принимал участие в сражении. Не исключено, что и сам он был готов вступить в датскую армию. Отец, узнав о его намерении, не стал возражать, только заметил, там, кажется, дело идет к концу, к перемирию. И тем успокоил Ольгу Николаевну. Отец оказался прав. Когда Михаил прибыл на место, боевые действия окончились и он ограничился лишь посещением района боев, беседами с участниками и знакомством с войной по газетным сообщениям. Однако и это много дало молодому офицеру. Когда он возвратился в Петербург, пришло сообщение о производстве его в поручики. «Теперь надо думать об академии», — наставительно сказал отец не то засосет тебя служба в твоем местечке или возьмет в плен местная красавица-полька, а то и еврейка. Офицер-то ты из себя приметный, попадись только какой на глаза, мигом окрутит. А я несговорчивый и устойчивый, отшучивался Михаил. Ну-ну, все мы такими были, только любовь не картошка, не выбросишь в окошко. Женюсь не ранее, чем стану майором. Но это твердое слово. Дела сердечные. В декабре 1863 года восстание в Польше удалось подавить. Наступило долгожданное затишье. Страна замерла в глухом ожидании. Однако жизнь брала свое. Брожение и недовольство постепенно затухали, и Варшава, где дислоцировался Гроднинский гусарский полк, вновь обретала черты столичного города. Стали многолюдными улицы, засветились огни, зазвучала в ресторанах, кафе, барах, музыка. И офицеры не сторонились их, После утомительного однообразия казарменной службы они устраивали шумные пирушки. И Скобелев был душой таких компаний. Добрый по натуре он любил угощать друзей, сорил деньгами, совсем не заботясь о последствиях. Жалования, конечно, не хватало. Приходилось брать взаймы и надеяться на помощь матери». Ольга Николаевна высылала деньги по первой просьбе, потом в письме пеняла за расточительность, неумение, быть экономным. Михаил обещал следовать ее советам, но приходили друзья, и все начиналось с изного. Однажды по случаю какого-то праздника богатый поляк, пан Пшишевский, устроил бал. Пригласил офицеров полка. Торжество получилось пышное, На хорах без устали гремел полковой оркестр. В зале мелькало множество прихорошеньких женских лиц. Но царицей бала была дочь хозяина. Я увидел Михаил и онемел. Так удивительно она напоминала ему девочку, в которую он когда-то мальчишкой был влюблен, из-за которой вступил в конфликт с гувернером немцем. У девушки были такие же кудрявые волосы,